Комментарии к вложениям Гаррика в визире. Аттракцион «Железный Девы» возник, едва баги взгромоздился на кирпичи по северному серпантину. Невдалеке, в полкилометре, а то и поближе, открылась серая башня, бывшая церковная колокольня, на маковке которой замерла бронзовая статуя. Если бы визирь явился на плато по южной, широкой и пологой дороге, то до аттракциона пришлось бы проехать почти восемь километров». А так он сразу разглядел и знаменитую башню центральной площади городка, и не менее знаменитую деву на ней. Как этой колокольне удалось пережить время света и последующие за ним тектонические сдвиги, мощные землетрясения, появление Рагульских утесов и открытие вулкана Шендеровича, никто не понимал до сих пор. Ну как-то пережила и стала визитной карточкой аттракциона, известной далеко за пределами «Веселого котла». С севера Железная Дева вплотную подходила к обрыву плато. Но из предосторожности над ним не нависало. По краю предусмотрительный Скотт Баптист выстроил оборонительную линию и едва баги поднялся на кирпичи, как пришлось останавливаться у блокпоста, состоящего из двух бетонированных дотов. Из правой амбразуры на мир смотрел тяжелый пулемет, из левой — огнемет и скорострельная авиационная пушка с электрическим приводом. А за дотами вдоль дороги были установлены шесть классических железных дев, по три с каждой стороны. И, судя по свежим, кровавым следам вокруг первой сейчас она не пустовала. В этом аттракционе преступников не вешали. И еще в этом аттракционе все знали визири поскольку за него промолвил словечко «Баптист», атаман, богдыхан и повелитель железной девы, милостивый король, справедливый судья и главарь банды падальщиков — имени себя. Баптист Визири жаловал, в свое время разведчик составил для него идеальные карты веселого котла, и потому мелкие падлы препятствий комби не чинили. — С разведки? — осведомился Штиль, когда Гарик выбрался из баги Ага. — С франка дырок? Или из ямы доверчивости? — С франка дырок. — И как там? — Пусто и радиоактивно. — отделался Визирь стандартной отговоркой комби. — А у вас... «Кровь видишь?» — стиль мотнул головой в направлении дев. «Веномы пытались прорваться. Заразные?» «Здоровых пропустили бы», — слегка удивленный странным вопросом ответил падальщик. «Мы с Веномами нормально, когда они нормально. А эти дикие шли, очумелые. Я их внизу разглядел, в бинокль. Вижу, что первые десять тряпками замотаны по самой гланды, и ору «Размотайтесь, черти, а они прут!» Бой случился недавно, эмоции еще не улеглись, и Штиль с особым удовольствием описывал визирю проявленный героизм. — В общем, побежали они. — Побежали? — уточнил комби. — Ага. — Так они пешком к кирпичам подошли? — Пешком, — подтвердил падла. — То есть совсем дикие. — Получается. Штиль помолчал. Веноме — жертвы жутких болезней, порожденных агрессивной химией, и вырвавшимися на волю боевыми вирусами, усиленными и видоизмененными повышенным фоном, являлись одним из самых страшных порождений времени света. Истории о том, как два-три разносчика кентукийской Эболы или страшного синдрома старухи Клинтон превращали в кладбище целые области, не были сказками. Такое случалось. И потому веномов предпочитали стрелять без предупреждения. Их появление считалось достаточным поводом для атаки. Раньше. Но постепенно ситуация поменялась. Исковерканные, но не заразные виномы стали мирными, вели оседлую жизнь, выживая так же, как все, и свободно торговались чистыми. Опасность же исходила от виномов диких, заразных, болеющих и мечтающих утянуть в могилу как можно больше ненавистных чистых. Именно они считались бичом Зандра, его отравленной отрыжкой. Они орут «Мы местные, не стреляйте, а сами прут». Я им... «Стой, суки, докажите!» А они прут и забывают, что местные. Штиль потер подбородок. В общем, мы из пулемета лупанули. Они на землю попадали, меж камней укрылись, но я шуршание слышу. Ползут! И врезал из огнемета. Чуешь? Мясом горелым воняет. Воняло действительно изрядно. Пока разведчик ехал в багги, запах почти не ощущался, а вот на открытом воздухе вцепился плотно. И будь комби, чуть менее опытен... — Наверняка почувствовал бы позывы. — Вы их горелыми в деву запихнули? — виномов в деву? — притворно изумился падальщик. — Да я к этим гадам даже за сотню радиотабл не прикоснусь. Близко не подойду. — Издали сожгли. — Ага. Рассказывая, Штиль успел проверить в визири на радиацию, химические и биологически опасные внедрения, сделал экспресс-анализ крови и, судя по всему, остался доволен результатами. — Не зря, покинув франку дырки, Гарик провел полный цикл обеззараживания, причем не только себе, но и баги всему оборудованию и находкам. — А в железную мы их проводника посадили, — продолжил падальщик, — за то, что к нам вывел. — Комби? — уточнил визель Да, Штиль знал, что Гарик заинтересуется и ждал реакции. — Откуда? — Я не спрашивал. Разведчик качнул головой, показывая, что понял, и ответ — и то, почему ответ был именно таким, после чего заложил большие пальцы за портупею, помолчал и, выдержав паузу, спросил, — Забрал его Атлас? — Конечно. Следующий вопрос визирь задал небрежно, походя, однако Штиль знал, что в действительности разведчик волнуется, как девочка на первом свидании. — Есть что-нибудь интересное? — Не смотрел. — Сколько? — Дорого. — Дорого не куплю. Тут же ответил Гарик. — Я на мели... А найти ничего путного не удалось. Прибедняешься, падальщик выпятил нижнюю губу, демонстрируя, что не верит ни единому слову комби. Честное слово. Приходи, когда разбогатеешь. Я не баптист, — с улыбкой протянул визирь. Сто раз его спрашивал, что нужно делать, чтобы разбогатеть, но так ничего и не понял. Толстый намек на личное знакомство с главарем банды Штиль услышал и принял к сведению. Чтобы разбогатеть... — Нужно много работать и быть умным, — наставительно сообщил он разведчику. — Вот, и Скотт так говорит. — Баптист зря не скажет. — Верно. — Штиль помялся. С одной стороны, ему хотелось заработать побольше, с другой... Он понимал, что только разведчик даст за атлас достаточно много. — Сколько у тебя есть? — Бери все. Комби нервным жестом выложил на капот баги походный контейнер с радиотаблами не забыв мысленно похвалить себя за то, что не переложил радиоактивные элементы в свой контейнер и кошель с золотом. В общем, все, что выгреб из карманов мертвого егеря. Сам видишь, я не миллионер. — Чем же будешь платить за стол и койку? — с подозрением осведомился Штиль. — Возьму за заводной кредит, — махнул рукой Гарик. — Теперь это так называется? — осклабился падла. — Теперь это называется так же, как всегда, — строго произнес визирь. И тут же перешел в атаку «Мне некогда, Штиль, соглашайся на предложение или жди другого комби». Только не факт, что он окажется при деньгах. Было видно, что Громиле очень хочется поскорее расстаться с Атласом, но он боится продешевить. Тем не менее, вид радиотабл и золото в конце концов заставил падальщика сдаться. «Я возьму все», — произнес Штиль, сгребая с капота предложенное. «Но ты мне останешься должен две радиотаблы». Предложение было более чем заманчивым, однако сразу соглашаться не имело смысла. Гарик потер подбородок, цокнул языком, осведомился, — я забираю Атлас? — Да. Тогда договорились. И немедленно взял протянутое падлой устройство. — Ты мне должен, — напомнил Штиль. — Я надеюсь хорошо поторговать на ярмарке. Останавливаясь в каком-либо поселении как правило, в достаточно крупном, в центре края, области или района, гильдеры обязательно отправляли по округе мобильные лавки, извлекать прибыль из тех лентяев, что так и не соберутся в город, но главное действо естественно, разворачивалось на ярмарке. Здесь продавали и покупали все, что имело смысл продавать и покупать в Зандре, еду и воду, оружие и боеприпасы, одежду, обувь, снаряжение — Запчасти, приборы, устройства, наркотики, лекарства, топливные элементы, генераторы, машины, программы. Здесь продавали радиотаблы и расплачивались радиотаблами. Обменивались новостями и сплетнями. Пытались обмануть или обокрасть. Случалось, не доживали до конца ярмарки. Случалось, уезжали богачами. «Будешь работать?» — негромко поинтересовался Энгельс. «Нет», — качнул головой Хаким, — «нужно найти проводника». — Знаешь, кого? — Из железной девы на побережье ходят два разведчика. Пепец Сапожник и Гарик Визирь. Надеюсь, хотя бы одного из них привлекла ваша ярмарка, дорогой друг, и мне не придется ждать. — Из Белого пустыря тоже можно добраться до безнадеги, — неожиданно произнес Баши. — Но тебе нужны Сапожник или Визирь, потому что они знакомы с шерифом. — Вы умны, дорогой друг. трейдер склонил голову а ты не был со мной до конца откровенен хаким усмехнулся энгельс не хотел погружать вас в мелкие проблемы простого обитателя Зандра, дорогой друг объяснил седой они не стоят вашего времени и поправил киберпротез на правой руке извините если мое поведение показалось вам дерзким я прожил много лет растягивая гласные произнес мухаммед наблюдая за тем как его разведчики проверяют подготовленную местными территорию Броневики уже обозначили периметр, и теперь настала очередь комби и стационарных приборов исследовательского грузовика, которые вынюхивали Зандер на много метров в глубину, выискивая заложенные мины, отравленные полости или еще какую-нибудь заразу, способную угробить и ярмарку, и караван. Но ни разу за всю мою долгую жизнь меня не посылали к черту с таким уважением. Ни в коем случае молчи». Баши поднял руку, дождался тишины и вновь улыбнулся. «Ты хороший человек, Трейдер. Я скажу за тебя, Баптисту, так что проблем с местными не будет. Спасибо, дорогой друг. Я обещал. Мужчины пожали друг другу руки, и Энгельс, глядя седома в глаза, произнес, «Не сдохни, пожалуйста. Я с удовольствием возьму тебя в первую команду». «Спасибо за пожелание удачи». — Увидимся, — бурхнул Мухаммед и отвернулся к лобовому окну, наблюдая за маневрами мегов. Ярмарку гильдеры, как правило, ставили за городской чертой, поскольку обычные поселения Зандра большими размерами не отличались, и ни одна из их площадей не могла принять не то что торговую зону, а даже пару гигантских машин бронекаравана. Определив территорию, мегатраки выстраивались на ней порядком крепость, прямоугольником, но не сплошным, оставляя небольшие проходы для циркуляции товара. Внутренняя зона становилась запретной. В нее допускались лишь караванщики, и нарушение границы каралось смертью. По договоренности с гильдией данные правила соблюдали все власти Зандра. Вокруг внутренней зоны ставились палатки, лавки и павильоны караванщиков, а уж за ними появлялись навесы местных торговцев, пытающихся заработать на шумной ярмарке. «Самый бедлам начнется послезавтра», — бормотал трейдер, широко шагая к городским воротам железной девы. «Сегодня ярмарку ставят, паркуют меги, устанавливают лавки, распаковывают товар. Торговли не будет. Завтра к прибегут самые шустрые из местных топтунов, любители работать оптом. Сегодня они договариваются с Баптистом о кредите или ищут деньги в других местах». Завтра скупят какой-нибудь показавшийся им дельным товар, причем скупят на корню, не позволит ему выйти на ярмарку, и торговлю начнут в последний день. А вот послезавтра до девы доберутся фермеры со всего котла, и здесь начнется тот самый бедлам, о котором я говорю. Вот так-то, Надира. Но девушка, скромно семенящая слева от седого, промолчала. И по ее безразличному взгляду было совершенно непонятно, услышала она трейдера или нет, Спутница Хакима вообще состояла из одних только «не». Не эмоциональная, не яркая внешне и совершенно не самостоятельная. Шла, куда указывал Седой, и безропотно несла довольно объемистый рюкзак, в то время как трейдер утруждал себя лишь потрепанной сумкой через плечо. Грязная рубашка и мешком висящий комбинезон, коричневый, с порванным и аккуратно зашитым карманом на правом бедре, скрывали фигуру девушки, а завершали одеяние грубые армейские ботинки на толстой подошве, каковые таскали все путешественники Зандра. Сальные волосы неопределенного цвета, кажется, светлые, но вряд ли кто-нибудь за то поручится, были кое-как собраны в хвост. Лицо вроде бы приятное, но настолько чумазое, что желание рассматривать его сразу же исчезало, а самое главное — лицо Надиры было расслабленным слегка расплывшимся, безжизненным, каким оно бывает у людей, с задержкой развития. Точнее, учитывая возраст девушки, у людей с умственными отклонениями. Говорят, здесь довольно дешевая вода, но шиковать не будем. Неизвестно, сколько нам придется прождать проводника. Мы проделали большой путь не для того, чтобы остаться без денег в этом глухом уголке. Мы должны экономить. Седой вздохнул и прищурился на большую, алиповатую вывеску «Заводная Лиза». Кажется, пришли. Время света обожгло каждого из нас. Кого-то сильнее, кого-то слабее, но достало оно всех. И всех превратило в конченых эгоистов, думающих только о себе, заботящихся только о себе, готовых предать и убить ради себя, не жалеющих ни родителей, ни детей — И хотя некоторые сбиваются в стаи, делают они это только ради себя. Иногда в банде легче выжить, потому что стая падальщиков проживет дольше одинокого бандита и убьет больше. Мы превратились в зверей. Но мы не виноваты, чтобы нас всех на атомы разложило. Долгое время у нас не было никакой цели, кроме одной — дожить до завтра. Найти еду, не стать едой, отбиться от преследователей, спастись. Долгое время мы выживали — И многие сохранили философию убей или умри. Зандер жесток, Зандер беспощаден, Зандер требует крови, но но в нас, как это ни странно, осталась потребность делать добро. Делать не для себя или не только для себя. Время света превратило нас в зверей, но теперь, как мне кажется, мы потихоньку шагаем обратно. Мы начинаем напоминать людей. Нет, я никого не идеализирую, даже себя и своих братьев комби. Мы разные, мы делаем много вещей, которые не следовало бы делать, но у нас есть цель или, если хотите, хобби, неважно. Важно, что мы делаем что-то не только для себя. Важно, что мы выкладываем атлас капитана Морте в свободный доступ. Комментарии к вложениям гарика Визиря. Комби, закончившего дни в чреве Железной Девы, звали Брезентом, и диких веномов он повел к аттракциону из-за банальной жадности. Они дали сотню радиотабл и десять золотых монет. Так, во всяком случае, было записано в комментариях к вложениям в атлас, которые, так же как многим другим разведчикам, служили Брезенту дневником. И теперь все это богатство оказалось разделенным между падлами блокпоста — С какого перепуга дикие веномы обозлились на железную деву? А главное, почему они повели себя столь глупо, не дождались ночи, пошли в рост на пулемет? Брезент не написал, пометил, что расскажет позже, но не успел. Он собирался удрать до начала атаки. И удрал, веномы мешать не стали, но опытный штиль отправил трех мотоциклистов прочесать окрестности, и бедолага Брезент оказался в лапах неостывшего после драки падальщика. А затем внутри девы. Зря он не застрелился. Должен же был знать, что в аттракционе железные девы не вешают. Гарик о Брезенте слышал, но и только. Вместе не работали, хлеб не переламывали, а потому к горечи от смерти собрата личных ноток не добавилось. Был комби-брезент, а теперь его нет, вот и весь сказ. Зандер суров, да и все там будем. — Ты страшно умер, брат. Визирь поднял стакан с крепчайшим пойлом, которые местные гнали чуть ли не из черного подорожника. «Верю, ты составишь для меня атлас рая. Увидимся». Стакан Гарик выпил стояк, крякнул, пропуская обжигающую жидкость внутрь, уселся на стул и открыл самый интересный раздел атласа Брезента — его личные вложения. «Посмотрим, что ты раскопал». Время света переломало не только людей, но и землю. Удары ядерным... И тектоническим оружием загрязнили и перекроили континенты. Появились новые горы и моря, каньоны и пустыни, острова и проливы. В страшном калейдоскопе смешалось все — зоны химического и биологического заражения, области вечных дождей и территории новых, ни на что не похожих джунглей. Старые поселения погибли, на свет явились новые. Реки поменяли русло а большинство попросту лишились их. Среди камней таились в засаде новые животные — Мир стал зандром, и люди заблудились в нем. Первое время их не особенно волновало происходящее за пределами убежища или района, в котором они умудрились выжить. Первое время люди пребывали в шоке. Но постепенно шок проходил, стала подниматься сеть, люди начали общаться, делиться информацией, впечатлениями, предупреждениями. И появился сайт Атлас, рассказывающий о произошедших на Земле изменениях. «Атлас» фиксировал новые горы и вулканы, реки и поселения, береговую линию и манеру поведения жителей, очаги химического заражения, сезоны ядовитых дождей, радиоактивные зоны и направление миграции крупных банд-падальщиков. Информация выкладывалась нечасто, была не очень подробной, но даже этих крупиц порой хватало для спасения жизни. Доклады таинственного капитана Морте помогали выжить, их ждали — А никому неизвестного парня, который счел своим долгом подробно рассказывать о новой земле, искренне любили. И удивлялись, как ему удается избегать страшных опасностей, о которых капитан рассказывал в отчетах. Удивлялись и произносили в его честь длинные тосты. А однажды во всех тавернах Зандра вспомнили о знаменитом бродяге, но стаканы подняли молча и чокаться не стали потому что морты нашли в кабине старенького вертолета, разбившегося в новых, еще неописанных капитаном скалах. И тогда же стало понятно, как ему удавалось обходить смертельные ловушки и чувствовать опасность на расстоянии. Капитан был комби, и благодаря имплантам из него получился едва ли не идеальный разведчик. Морте выложил 14 карт и подробно их прокомментировал. А в течение первого года после смерти капитана его последователи, члены стихийно сложившегося ядерно-географического общества, добавили к атласу еще 27 исследованных районов, и дальше их количество неуклонно росло. Комби нашли дело по душе. Брезент оказался тихим, а не рисковым комби. Он предпочитал работать проводником Зандра, а не лазить по опасным зонам, добывая новую информацию. Его атлас старательно копировал содержимое главного сайта комби, и если бы ни одно вложение, подробно описывающее северный сектор поля пьяных петухов, Гарик счел бы, что напрасно потратил егерские деньги на выкуп устройства. А так комби получили хоть что-то. Сегодня сеть в железной работала вполне прилично, видимо, благодаря пришедшему бронекаравану. Визирь без привычного торможения вошел в атлас капитана морты и сделал новое вложение, пометив, что автором является брезент. Затем подробно описал обстоятельства, при которых заполучил чужое устройство и предложил помянуть принявшего страшную смерть собрата. На этом его долг был исполнен. Гарик попыхтел трубкой, быстро проглядывая свои собственные, сделанные за последнюю неделю вложения, скинул три наиболее интересных в главный атлас — Но тут сеть легла. Делать стало нечего, и визирь, поразмыслив, спустился в большой зал опрокинуть стаканчик. В шумный, дымный и пьяный зал. Оказываясь в Железной Деве, Гарик всегда останавливался в таверне «Заводная Лиза». По той простой причине, что принадлежала она лично Баптисту, без посредников, каковое обстоятельство гарантировало посетителям относительную безопасность. В том смысле что стрелять в помещении в таверны категорически запрещалось к тому же у комби сложились отношения с заводной и в те дни когда он действительно оказывался на мели ему открывали кредит что было ить для зандра случаем как всегда да визирь огляделся и с неудовольствием отметил что приход брони каравана изменил привычный контингент заведения и увеличил его минимум втрое В аттракцион стянулись все обитатели котла, у которых водились деньги или имелся товар, который можно было обратить в деньги, а за ними подтянулись почуявшие запах добычи падальщики. Вольные падальщики, уважающие скота Баптиста, но не подчиняющиеся ему. И Гаррик не сомневался, что этой ночью в заведении обязательно появятся трупы. — Ты чего-то нервный, — заметил Джек Дэн, подвигая разведчику стаканчик с подорожной, — Местные любили щегольнуть легендой, что настаивает пойло на ядовитом растении. Случилось чего? Штиль загнал в деву комби. — Слышал, — подтвердил бармен. — И что? — Действительно, что? Для обитателя аттракциона брезент был врагом. Ведь именно он привел к железной диких веномов, а значит, получил по заслугам. Страшная смерть стала справедливым, по мнению бармена, наказанием. — И что? — Нас мало. Негромко протянул Гарик. «Не нужно было связываться с виномами пожал плечами Джек Дэн, поразмыслил и добавил, «но на твоем месте я бы подумал о себе». «Никогда не иду на сделки с виномами «А я не о них», — хмыкнул Джек Дэн. «Энгельс привез ярмарку, и все банды котла стянулись в аттракцион».